В надежде на контрабандистов. Вам следовало бы иметь три полных дня, чтобы доехать до границы, успев запутать свои следы. Этого как раз нечего бояться, с улыбкой ответил овод. Меня могут арестовать дальше, но не на самой границе. В горах я в такой же безопасности, как и здесь. Ни один контрабандист в опьянах меня не выдаст. А вот как вы переберетесь через границу, я не совсем себе представляю. Но ну, это дело не трудное. Я возьму у Луизы Райт ее паспорт и поеду отдыхать в горы. Меня в Романии никто не знает, а вас каждый сыщик. И каждый к-к-контрабандист, к контрабандист к счастью Джемма посмотрела на часы. «Половина третьего. В нашем распоряжении целый день и вечер, если вы хотите выехать сегодня. Тогда я сейчас же пойду домой. Приготовлюсь и добуду хорошую лошадь. Поеду в Сан-Лоренцо верхом. Так будет безопаснее».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 что Мартини — человек подходящий и надежный, И я думаю, он согласится помочь нам. Но...» — он понял сразу. «Джем, представьте себе, что ваш товарищ не обращается к вам за помощью в крайней нужде только потому, что боится обидеть или огорчить вас. Хорошо ли это по отношению к нему?» «Ну что ж», — сказала она после короткой паузы, «я сейчас же пошлю за ним к Этти, а сама схожу к Луизе за паспортом». Она обещала дать мне его по первой моей просьбе. «А как с деньгами? Не взять ли мне в банке? «Нет, не теряйте на это времени. Я сниму со своего счета, и нам хватит на первое время. Значит, увидимся в половине шестого. Вы к тому времени вернетесь?» «Да, конечно. Я вернусь гораздо раньше». Задержавшись на полчаса, Овод пришел в шесть и застал Джемму и Мартине на террасе. Он сразу догадался, что разговор у них был тяжелый. Следы волнения виднелись на лицах у обоих. Мартини был необычно молчалив и мрачен. «Ну как, все готово?» — спросила Джемма. «Да, вот принес вам денег на дорогу. Лошадь будет ждать меня у заставы Понте-Россо в час ночи». «Не слишком ли это поздно? Ведь вам надо попасть в Сан-Лоренцо, прежде чем город проснется». «Я успею. Лошадь хорошая, и мне не хочется, чтобы кто-нибудь заметил мой отъезд. К себе я больше не вернусь».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 остановившись прямо перед оводом, но опустив глаза. «Во что вы хотите втянуть ее?» Овод вынул изо сигару и пустил облако дыма.